Сирил поднес руку к голове. Волшебный момент окончился. С облаков когда-нибудь обязательно кувырком падаешь на землю и разбиваешься. «Это Уильям», — ответил он и почувствовал, как ее рука крепко сжала его локоть. «Мой дорогой, возьми себя в руки. Это мистер Уильям Смит, работник из магазина, который называется «Игрушечный базар Таттлкомба». «Он, кстати, приходил ко мне, чтобы обсудить производство некоторых игрушек по лицензии. Это было что-то около шести или семи недель назад. Естественно, я была поражена, как и ты, его сверхъестественным сходством с своим кузеном Уильямом, но...» Сирил вырвал руку. «Ты его видела? Почему ты мне не сказала?» «Я решила, что игрушки тебя не заинтересуют» и подумала, что это сходство, ну, в общем, тебя расстроит. Уильям издал короткий смешок. Мне неприятно возражать даме, но это не сходство. Я и есть Уильям эверсли Тогда почему вы этого не сказали? Потому что не знал. Я получил травму головы и не помнил ничего до 42 -го года. Сирилл, старина, извини, если все это звучит неубедительно, но это и вправду я. Мэвис пристально посмотрела на него. Взгляд ее прекрасных глаз иногда мог быть очень долгим и очень ледяным. — Эта история звучала бы намного правдоподобнее, если бы вы рассказали ее до того, как миссис Уильям эверсли получила возможность за шесть или семь недель вас как следует поднатаскать. Кэтрин вспыхнула. — Вы говорите о моей жене! — воскликнул Уильям. И Мэвис рассмеялась. «А никто этого и не оспаривает, мистер Смит!» «Сожалею, что сейчас назвала ее неправильным именем. Знаете, я столько лет знала ее как миссис Эверсли, так что это совершенно естественно. Но уже больше недели она миссис Уильям Смит, не так ли?» Она резко обернулась Сирилу с выражением какого-то яростного триумфа на лице. Они поженились на прошлой неделе в церкви Сент-Джут на Расселас-Сквер, прямо за углом от Расселас-Мьюс, где она жила. Она вышла за Уильяма Смита, и именно это его настоящее имя. Она, как и я, увидела сходство и поняла, какую пользу может из этого извлечь. У нее было семь недель, чтобы натаскать его, и недельный медовый месяц, чтобы расставить точки над «и». Уточнить все детали. И вот у нее есть новенький, с иголочки муженек, готовый прийти на фирму и занять место Уильяма эверсли Каждое новое слово, сказанное ею, все сильнее било по нервам Сирила. Чувства его были страшно оскорблены, но другие чувства оказались сильнее этой боли. Обостренный опасностью инстинкт самосохранения удержал его на краю бездны, заставил отшатнуться. Разрываясь между собственными эмоциями, Сирил и без того пассивный оказался полностью парализован. Внезапно раздался топот чьих-то бегущих ног. Дверь распахнулась. И в кабинет ворвалась Сильвия, словно жеребенок, перепрыгнул через забор. Она и была похожа на же жеребенка, длинноногая, длиннорукая, с движениями, лишенными сдержанности, но гибкая и грациозная. Ее волосы, щеки, глаза сверкали, словно весенний день Ее смуглый молоденький муж следовал за ней в некотором замешательстве. Бросив на Уильяма лишь краткий взгляд, она издала экстатический вопль и повисла у него на шее. — Билли! — «Силли — Сильли! Со старой детской шуточкой на устах они сжали друг друга в объятиях. залитыми слезами с лицом, одной рукой все еще обнимая Уильяма, Сильвия потянулась Кэтрин и обняла ее тоже. — Милые ангелочки мои, когда это случилось? Почему вы нам не сказали? Джоко, это Уильям, он вернулся, он жив! Внезапно, разжав объятия, она побежала к Сильвелу. — Папа, в чем дело? «Почему ты не прыгаешь от радости? Это же Уильям! Это же мой милый, любимый Уильям! Да что с тобой?» Если бы Мэвис держалась, было бы намного лучше. Но она не могла. Высокомерно улыбнувшись, она заявила. «Боюсь, это неприятное недоразумение, Сильвия. Это новый муж Кэтрин, мистер Смит!» Обеими руками Сильвия держала отца за плечо. Сжав его как можно сильнее, она выпалила. «А кто?» — Кто вам разрешил называть ее Кэтрин? — По-моему, это чертовски нагло, а если вы попробуете изображать мою мачеху, вы сильно пожалеете, так что лучше поберегитесь. И если кто-нибудь скажет мне, что это не Уильям... Уильям тихо подошел и положил руку ей на плечо. — Успокойся, Сильвия! Он повернулся к Сирио. — Тебе не кажется, что здесь слишком много народу? Думаю, пусть лучше все выйдут и предоставят нам самим разбираться. Я потерял память, но теперь снова все вспомнил. Память вернулась совершенно внезапно, ночью. Не думаю, что ты и в самом деле сомневаешься, но если все же это так, то я без труда смогу уничтожить все сомнения. Все это слишком эмоционально. Тебе не кажется? Кэтрин, ты лучше увиди Сильвию. И думаю... Он помолчал. Твоей жене тоже лучше нас оставить. Сильвия встрепенулась, снова обхватила его за шею, проворчав что-то, подбежала Кэтрин и вышла смесь, вместе с ней, таща Джока за рукав. — Нет! — воскликнула Мэвис. — Сириэл, не будь идиотом. Тебе нечего сказать этому человеку. И слушать его тебе тоже не нужно. Тебе нужно встретиться с адвокатом. серил посмотрел на нее, отвел глаза. Потом посмотрел на Уильяма. В его взгляде было что-то жалкое, словно его побили. — Не будь ослом, серил сказал Уильям. — Ты же не будешь впутывать сюда адвоката? Если твоя жена не хочет нас оставить, как насчет прогулки в моем автомобиле... Ты знаешь, сами мы лучше во всем разберемся. Сирио провел рукой по лбу. Он был покрыт каплями пота. Тебе лучше уйти, Мэрис. На сей раз его наградили непреклонным взглядом, полным ледяной злобой. И оставить его заговаривать тебе зубы, заговорить до того, что тебе захочется удавиться, когда ты встретишься с адвокатом, и он тебе скажет, какого ты свалял дурака». «Нет, я никуда не пойду, и ты без меня и шагу не сделаешь!» Уильям ответил спокойно. «Очень хорошо. Тогда уедем мы с Кэтрин, но вам лучше как следует подумать, что вы делаете. Сирил даже не притворяется, что не узнал меня. Я знаю, мои слова звучат неубедительно, но я вернулся, и со мной придется считаться. Что ж, от тебя зависит, какого рода счеты будут у нас с вами. Есть вещи, с которыми мы должны разобраться». Пусть это останется семейным делом, тогда мы мирно, как и полагается кузенам, все уладим. Или ты можешь прибегнуть к услугам вашего адвоката, а я обращусь к своему. И тогда это уже будет официальное разбирательство между партнерами. Бретту придется принять чью-то сторону. Произойдет свара, и все это очень повредит бизнесу. Если ты хочешь всего этого, пожалуйста. Главное ты должен понять, нельзя выбрать оба пути сразу. Тебе нужно на что-то решиться, Сирилл. Ты не можешь начать ссору, а потом ее отменить и перейти к дружеским переговорам. Знаешь, тебе в самом деле лучше сейчас со мной поговорить. Мэрис обратила свой гнев на него. Он не будет вести с вами никаких разговоров, мистер Смит. И не стоит даже надеяться. Уильям ответил с самым небрежным тоном, на который только был способен. «О, не говорите глупостей. Он прекрасно знает, кто я, как и вы». «Давай, Сирил, скажи, наконец, сам за себя, ты меня узнаешь или нет?» Теперь, кроме унижения, во взгляде Сирила появилась мольба. Нерешительно протянув Куильму руку, он произнес «Пусть она уйдет!»